Каникулы на корабле «Надежда». Хронометр стоял на старинной, красного дерева тумбочке недалеко от раскрытой двери. Когда замолкали голоса, он тикал особенно звонко, щелкивал в тишину медные шпильки. Его хорошо было слышно в полутемной прихожей у израсовой печки. В этом углу, у печки с раскрытой дверцей, Егор и Михаил сидели часами. Михаил маялся болями в спине, но нет худа без добра, получил на несколько дней больничный лист. Теперь у него тоже были как бы каникулы, только с позвоночным уклоном и ежедневным хождением в поликлинику на электромассаж. Усаживался Михаил в развалистую, удобную для его спины качалку прошлого века, а Егор устраивался на полу или на дровах. Разжигали печь и говорили о многом. О Толике говорили о его аппаратах, о съемках в Севастополе, о Грузенштерне, Рязанове и Головачеве, о рукописи Курганова. Несколько вечеров подряд. Переплетение времен и судеб казалось Егору похожим на сюжет многосерийного телефильма. Один раз Егор спросил, а вдруг рукопись когда-нибудь все-таки найдется? Михаил не стал доказывать, что это фантастика, он сказал... Практически шансов никаких, но я тоже иногда об этом думаю. Даже снилось несколько раз. Будто беру листы и читаю. Все так хорошо, интересно, а проснусь и сразу забываю. А куда могла деваться тетрадь с эпилогом? Та, в которой Толик писал, по памяти. Ну, не знаю, не нашли в бумагах у него. Если бы найти, можно было хотя бы этот эпилог напечатать. В каком-нибудь журнале как отдельный рассказ в памяти Курганове и толике. А если бы нашлась вся рукопись, можно было бы напечатать? Наверное. Только пришлось бы, скорее всего, название изменить, а то есть теперь такой роман Хемингуэя «Острова в океане», тоже после смерти автора выпущен. Его можно было бы назвать «Путь в архипелаге», — вдруг сказал Егор. Михаил посмотрел удивленно. Но Егор почему-то смутился. Ну, конечно, Крузенштерн плыл не в каком-то одном архипелаге, он по всем океанам. Но если повесть о людях, будто каждый как остров, тогда ведь путь от острова к острову, от человека к человеку. Он не стал рассказывать, что все эти дни ненавязчиво, но постоянно звучат в нем, переплетаясь, две мелодии. песни из кораблей в Лиссе и песня Камы. Не решился. Да и не сумел бы. Но вообще-то они с Михаилом разговаривали вполне откровенно. Не то, что во время прошлых встреч. Михаил рассказал и о гранате. О том, как он, двенадцатилетний Гай, в Севастополе бросил, не подумавши в руки Толику, учебную лимонку с сорванным кольцом. А тот решил, что граната настоящая, и грохнулся на нее, чтобы спасти Гая. И как потом Гай ревел и просил прощения, а хмурый Толик вытирал ему платком лицо. И, наверное, когда вынимал платок, вытряхнул билеты на симферопольский автобус. И обратный тоже. И поэтому повез Гая в аэропорт на такси, а возвращаться решил в Севастополь на электричке. И на симферопольском вокзале натолкнулся на двух бандюк, с которыми сталкивался и раньше. Если бы не было случая с гранатой, если бы Толик не потерял из-за этого обратный билет, он не пошел бы на вокзал, и, возможно, ничего не случилось бы. Впрочем, я не знал точно, был ли у Толика этот билет. Кое-кто говорит, что его быть не могло, и Толик с самого начала думал ехать назад на поезде. Что бандиты искали инженера Нечаева специально, следили повсюду. Но кто теперь может сказать точно? Егор долго молчал, ворочая в печке дрова. Потом не вытерпел, спросил, «И что, все эти годы так и маешься?» «Не маюсь. Живу», — сказал Михаил жестковато. «Но нет-нет, да и опять возьмет за душу». «Но ведь ясно же, что ты здесь ни при чем. Не было билета, а бандиты все равно были». «Никому это не ясно», — безнадежно сказал Михаил. «Граната ничего не решала», — упрямо, хотя и без внутренней уверенности заявил Егор. «Кто знает, решала или нет, она все равно была, никуда не денешься, причем краденая. Как ни крутья, я ведь стащил ее у тех севастопольских ребят, хотя потом и признался. Вот так люди и расплачиваются за один подлинный шаг. Судьба». Егор осторожно сказал. «Ты был пацан. Ты же не знал. Другие целую жизнь химичат, и о совести не думают, и вовсе даже не расплачиваются. Ну при чем тут судьба?» Михаил шумно повозился в заскрипевшей качалке. «Да судьба-то у каждого своя». Замолчали. Только угли пощелкивали, да хронометр. День так, динь так. В открытую дверь было видно, как в комнате на полу возится со старой железной дорогой. Еще Гай играл когда-то. Молчаливый, тихо прижившийся здесь заглотыш. Пять дней назад, когда они появились в доме, Михаил повел себя непредсказуемо. Радостно вытаращил синие глаза, всплеснул одной рукой, другой держался за спину и захохотал. «Вот это парочка! Сочетание!» «Какими судьбами?» Егор подумал, что запланированный эксперимент летит вверх тормашками. Чтобы спасти положение, он заговорил сердито и с напором, но напор получился беспомощный. «Вот, получай. Привез тогда, и думаешь, все? А ему куда? Он опять. Он матери нужен меньше паршивого котенка, а ты его цепил от шинели и нати. Так, да?» Михаил перестал смеяться, но глаза остались веселыми. Главное, что он ничуть не растерялся и не удивился. «И ты, значит, его обратно? А это братец». «Ты не вертись», — безнадежно сказал Егор. «Ты отвечай за человека до конца. Это тебе не словами других воспитывать». «Понятно. Витюх, иди к вон туда, раздевайся». «Братец Егорушка, ты, значит, мне испытание решил устроить? Усыновляй, мол, парня, если не болтун, так?» «Вот же черт, а! Он всегда все знает наперед!» «Не так!» — раздосадованно рявкнул Егор. «Найди отговорку! Скажи, если я буду всех!» «Ага! А ты скажешь, не надо всех, возьми одного!» «Вот именно!» Егор понял, что сейчас постыдным образом разревется. Но Михаил сказал уже без намека на смех, тихо и грустновато. «Насчет одного у меня были другие планы. Есть на примете». «Эх, Егор, Егор, а ты думаешь, это легко? У него же мать живая. Никакая комиссия не позволила бы, хоть лоб расшиби». Егор оглянулся на заглотыши. Тот у вешалки медленно стаскивал с себя Ванина на пальтишко. «А никто про него и не вспомнит, и не спросит». «А школ А документы?» «Эх ты, святая простота!» «Кстати, мать знает, что ты его увез. Больно он ей нужен». «Сегодня не нужен, а завтра крик подымет». Венькина мама тоже говорила об этом Егору. Но он беззаботно соврал, что у матери заглотыша был, и ей полупьяный сообщил об отъезде. «Надо отправить открытку», — решил Михаил ибо чую, что эта личность осядет здесь на неопределенное время. Егор шмыгнул носом и агрессивно предупредил. «Только попробуй сдать в приемник». «Дурень!» — вздохнул Михаил. И вдруг крикнул. «Мама! Егор приехал!» А перепугавшимся Егор шепотом пообещал. «Не бойся, нежности не будет, я уже все рассказал». Однако нежности были, хоть и недолгие. Сухонькая женщина стремительно вошла в прихожую, секунду молча стояла перед Егором, потом обняла, прижалась к его плечу, всхлипнула, рассыловала его в щеки и в лоб. Отодвинулась, глядя влажными солнечными глазами. Сказала несколько раз. «Господи, Боже мой! Господи, Боже мой! Хоть бы это был не сон! Мальчик мой!» и опять прижала его к себе. Затем почти то же самое повторилось с другой женщиной, молодой еще. Это была сестра Михаила, Галина. Михаил в это время помогал раздеваться за глотышу и что-то его тихо спрашивал. Потом громко сообщил. «Товарищи, это Витя. Он у нас э, поживет. Будет спать в боковушке, а мы с Егором в моей комнате». «Я не буду спать, я сейчас домой». «Да?» — ехидно сказал Михаил. — Во! И он показал полновесную долю. — Ты приехал на каникулы. Мать, вопреки ожиданиям, не спорила и не возмущалась, когда Егор позвонил ей из Среднекамска. Сказала только... — Мог предупредить хотя бы, не срываться, сломя голову. — Ну, смотри сам. Не маленький уже. Веди себя там по-человечески и звони почаще. Дай номер телефона... Геймуратовых «И не забывай надевать тапочки», — мелькнул Егор, и он впервые за долгое время подумал о матери с оттенком грустной нежности. Наверное, потому что оказался от нее далеко. Первые сутки прошли в разговорах с Михаилом, в знакомстве с домом и его жителями. Дом с улицы выглядел старым, осевшим, а внутри оказался просторен и светел, и комнаты высокие. В них потрескивали пересохшие полы, позванивали несовременные люстры, блестело синее стекло ручек на оконных рамах, пахло березовыми дровами. И всюду книги, книги. Потертое золото на кожаных корешках старинных словарей. Фотографии на стенах между высокими шкафами с темной резьбой. Большой, маслом писанный портрет хирурга Гаймуратова, умершего десять лет назад. Он приходился Михаилу дедом. И значит, Егору тоже. Портрет висел в кабинете, где за письменным столом с львиными головами сидел седой грузный человек в очках-линзах. Из-за этих линз глаза его казались необыкновенно большими. Он отодвинул креслом, тяжело поднялся навстречу Егору. Руку дал, сказал без улыбки, но по-доброму. «Здравствуй, Егор. Вот и прибавилось наше семейство. Бывает и у судьбы справедливость, а?» «Ну, осваивайся, а я тут еще посижу над своей писаниной, хотя и надоело». «Папа учебник пишет», — объяснил Михаил, — «для химико-технологических вузов». «Да, надо успеть», — серьезно сказал Юрий Андреевич. «Пап, ты опять?» — насупился Михаил. «А я чего? Я к тому, что издательство торопит, чтобы не нарушить договор». В столетнем доме на Старореченской улице, которую то грозили снести, то обещали сохранить в заповедной зоне с деревянной архитектурой, жили восемь человек. На одной половине Михаил с родителями, на другой — его сестра Галина с мужем и дочерьми и брат ее мужа, холостой инженер с судоверфи. Дочери Галины, Шура и Катюша, веснущатые девочки девяти 10 десяти лет, живо заинтересовались заглотошем. Тот сперва помертвел от робости, потом слегка оттаял. Даже согласился пойти с девчонками в ближайший кинотеатр на мультики. Когда вернулись, Катюша громким шепотом спросила. «Дядя Миша, а правда Витя всегда будет жить у нас?» Заглотыша, к счастью, рядом не было. Михаил ответил. «Всегда, наверное, не получится. Вы его скоро замучите». Не -е -е, мы с ним дружить будем». Потом оказалось, что дружба не получается. Шуры и Катюша целые дни свистали на улице, то на площади у городской елки, то на крутом речном берегу, с которого ребята катались на санках и фанерках. А заглотыш тихо возился с железной дорогой, листал подшивки старого огонька или помогал тете Гали на кухне. Она сказала, «Мне бы такую девочку вместо тех сорвиголов». Вечером тридцать первого, в самой большой комнате, где стояла елка, раздвинули стол, тяжелый, с ножками, как у рояля. Около одиннадцати, Виктор, веснущий как дочери муж Галины, сообщил открытым текстом, что пора проводить уходящий восемьдесят второй. Хлопнула пробка. Ребятишкам дали газировки, а Егору Михаил налил фужер шампанского, как всем. Переглянулся с матерью. «Ради такого случая можно». «Папа», — сказал он, — «давай тост, по старшинству». Юрий Андреевич поднялся за столом. «А что придумывать тосты? -то? Год этот он всякий был, и все-таки для нас счастливый. Сами понимаете...» Он посмотрел на Егора. «Вот и давайте. За судьбу». Шампанское защекотало небо, как лимонад. Защипало в носу. Совсем не похоже на таверновский портвей. Егор весело навалился на горячие пельмени. В это время в прихожей длинно-длинно затрезвонил телефон. Михаил кинулся из-за стола и вернулся через пять минут. Улыбчивый. «По просветленной физиономии Гая можно заключить, что благосклонно звонили с южных берегов», — заметила Галина. «Галка...» сказал молчаливый брат ее мужа Борис Васильевич. «Была б ты моей женой, за косы бы драл. Для излечения от болтливости». Михаил молча поглощал пельмень и, кажется, забыл про больную спину. После двенадцати началась веселая суета. Все вручали друг другу подарки. Заглотышу досталась коробка с конструктором, а Егору — роскошная авторучка и блокнот в лаковом переплете. На корочке фото. Крузенштерн под всеми парусами. Прямо как в кино. Но это ж Михаил, конечно, постарался. Егор сказал растерянно. «Мне подарить нечего. Никому». «Ты сам подарок», — улыбнулась Варвара Сергеевна, мама Михаила. А Галина добавила, без прежней хитроватости, серьезно. «Вообще-то и ты можешь подарок сделать. Всем». «Какой?» — удивился Егор. Потом скажу». Егор это заинтриговал. Он смотрел нетерпеливо. «Ладно, пойдем», — позвала Галина. Они отошли к елке. Ветка с картонным зайцем покалывала Егору щеку. Галина щекочущим шепотом сказала ему в ухо. «Но если это очень трудно, то не надо, не обещай». «А что обещать-то?» «Если можешь, брось курить». Щеки Егора словно продрала теркой. Помолчал он, стыдливо проморгался и буркнул. Че, заметно разве? Я три дня не дымил. Милый мой, я же химик. Всякие флюиды, чую за версту. Ты очень привык. Да ну, я как когда. Могу целую неделю без этого. Ну, и как насчет подарка? Прошептала она. На всю жизнь? — осторожно спросил Егор. — Ну нет, таких клятв не надо. Хотя бы ровно на год, а? Егор подумал, тряхнул головой. «А, ладно. — ладно. — Правда? Он засмеялся и прижал к груди растопыренную ладонь. — Клянусь. — Вот спасибо. Только имей в виду, скоро тебе очень захочется курить. Так всегда бывает. — Вот еще. — Курить захотелось через десять минут. Отчаянно! Чтобы задавить клятву преступное желание, он украдкой допил из фужера шампанское и заел селедкой под майонезом. Борис Васильевич поставил на проигрыватель старинную Рио Риту. Дрова прогорели, разговор о потерянной рукой угас. газ. Егор встряхнулся и бросил в печь два березовых полена. В прихожую заглянула Галина. Братцы, ненаглядные, ужинать пора! — А если кто-то будет копаться, не получит письмо из Севастополя. Только что соседка принесла, им по ошибке в ящик бросили. Михаил вскочил, охнул, взялся за спину. — Давай письмо немедленно. — Ладно уж. Михаил разорвал конверт, поднес развернутый лист к открытой печной дверце, стал читать при свете разгоревшейся бересты. Заулыбался, достал из конверта фотоснимок. — Вот он, Никитка. Гляди. Рядом с молодой белокурой женщиной в плаще стоял большеглазый и удивленный какой-то мальчик. Без шапки, в расстегнутой курточке, с октябряской звездочкой на лацкане школьного пиджака. Светленький, коротко остриженный, с оттопыренными ушами. Двумя руками держал опущенный к ногам ранец. Хотели его к нам на зимние каникулы привезти, да простыл бедняга. «На юге-то», — сказал Михаил. «А это Ася?» Егор все уже знал про Асю, про ее обычную, как у многих, судьбу. Муж Аси был выпускником военно-морского училища, после окончания учебы уехал с женой на Камчатку, а через год Ася вернулась к матери с крошечным сыном. И больше об отце Никитки старался не говорить. Знал Егор и то, что Михаил не раз бывал в Севастополе и не раз говорил Асе, давай поженимся. И та вроде бы не отвечала нет, а все что-то не клеилось, задерживалось. И в чем загвоздка, Егору было непонятно. «Да, мне и самому непонятно», — сказал как-то Михаил. Разговор был такой подходящий по настроению, откровенный, и Егор спросил в упор, — может, не любит? «Да если бы так просто. Сразу бы тогда и сказала, она девочка решительная». «А может потому, что у нее образование, а ты университет не кончил?» «Подумаешь, через два года кончу, я уже восстанавливаюсь». «Или с юга ехать к нам не хочет?» «Ну, на Камчатку же поехала. «Нет, тут другое. Говорит, пусть Никитка подрастет, вместе с нами решит». А он при последней встрече и так за мной по пятам бегал. «Дядя Гай, дядя Гай!» Ей уж и Сергей говорил. «Ася, чего ж ты жил и тянешь и себе и ему?» «Мне, то есть. Серега Снежко, наш друг в Севастополе. Я тебе его не показывал». Охая Михаил сходил в комнату и вернулся с потертой папкой. Стал перебирать листки, конверты, карточки. Достал крупный снимок. У школьного крыльца стояли трое. Длинноногий, с побитыми коленками Гай, девочка в школьном платье, тоненькая, с очень светлыми прямыми волосами, и мальчишка с веселыми прищуренными глазами. Он твердо расставил прямые, как карандаши, ноги и держал на одном плече короткий пиджачок. Вот это и есть Сержик Снежко. Сейчас врач на рыболовной плавбазе. А это Ася. Вот такая она была. Кстати, именно в этой школе сейчас работает, в своей. «А это кто?» Егор взял из папки другой снимок. На нем был скуластый мальчишка с капризным ежиком волос. «Юрий — заместитель директора Южно-Весельского заповедника. Недавно два месяца в больнице отлежал». «Браконьеры?» «Нет. Директор и всякое высокое начальство. Решили в заповеднике дачи разным чинам строить. Директором спину лежит, а Юрка на дыбы. На него анонимку». «Расхититель, покровитель браконьеров и взяточник. С больной головы. Довели человека. Но сейчас воюет опять, хотя мог бы жить спокойно. Вот так, дружище». «Не надо меня воспитывать, Гай», — сказал Егор. «Впервые, как бы между делом и неожиданно легко, назвал он Михаила его давним именем». И тот не удивился. «Я не воспитываю». «Просто злость берет. Сам бы этих гадов передавил. Сестрица говорит, что я экстремист». «Вы пойдете ужинать или нет?» — донесся голос сестрицы. «Да подожди ж ты! А вот, Егор, смотри, ли рисовал». Михаил развернул желтый, свернутый в четверо лист. С шероховатой бумаги смотрел ярко-голубыми глазами худой офицер. В старинном ундире, с якорями на большом стоячем воротнике. Портрет был нарисован цветными карандашами и явно мальчишчей рукой, но хорошо, похоже на Крузенштерна из книжки. — Тот самый портрет для Курганова, а ты не говорил, что он сохранился? — Не успел. — Ты вообще ничего этого мне раньше не показывал, — ревниво сказал Егор и кивнул на папку. — Ну не все сразу, Егорушка. Хотел перед твоим отъездом, ну ладно, раз уж так получилось. Портрет возьмешь с собой. Как-никак, ты наследник. Егор переглотнул невольное смущение от наследника. «И стихи тут. Те, которые Курганов взял для эпиграфа?» «Да. Только здесь они не полные. Толик их потом дописал. Вот». Михаил развернул небольшой листок. Егор начал читать напечатанные на машинке строчки. «Когда земля еще вся тайнами дышала...» Он знал эти стихи и раньше. Михаил написал их ему в подаренный блокнот. Уже при первом чтении строки эти перекликнулись у Егора с песнями «Мы помнить будем путь в архипелаге», «На рассвете взойдут острова». Остались тайны только в глубине. Они как клад на острове зарытый. Последние четыре растишей на старом листке было написано от руки бледными лиловыми чернилами, стальным пером с нажимом, такие теперь только на почте увидишь. Коряво старательным почерком четвероклассника. и подпись стояла Тенни Чаев, и дата 16 июля 1948 -го года. Возьми себе эту бумагу, разрешил Михаил. Это можно сказать, автограф. Егор замялся. «Ты мне все отдаешь. Самому-то что останется?» «Ну, у меня еще много чего. И прежде всего, хронометр». «Да, хронометр». Егор не раз подходил к нему, слушал не скрытого маятника, смотрел, как скачет по делениям живая стрелка секундомера. Трогал потертое дерево футляра. Михаил рассказывал, что не раз хронометр чинили и регулировали. Приведут в порядок, и опять он отмеряет старательно и точно минуты, месяцы, годы. Те, что идут, идут равномерно и неумолимо. Был хронометр словно посредник между разными временами. Соединял сороковые годы мальчишки Толика Нечаева, шестидесятые юнги Гая и нынешние. Чи, Его, Егора. Однажды поздно вечером, украдкой от всех, Егор в блокноте с Крузенштерном нарисовал что-то вроде схемы. Это был чертеж событий разных лет. От выхода Надежды и Невы с Кронштадтского рейда, до, признаться, до того дня, когда Егор привел домой Михаила и нажал кнопку на плеере. Всех людей там обозначил Егор именами и звездочками. Крузенштерн, Рязанов, Головачев, Толик, Курганов, Гай. Лишь для себя оставил на краю страницы пустое место и мысленно пометил его знаком вопроса. Что он, Егор Петров или Нечаев, значит в этой странной долгой истории? В неоконченной, словно Курганов продолжает писать свою книгу, и Егор — один из ее будущих героев. Имена и разные значки прибавлялись. Вчера Егор, поразмыслив, вписал в схему Ревского и Наклонова. А сейчас подумал, что надо бы сделать еще один значок — «Севастопольские бастионы». Ведь хронометр связывает его, Егора, и со временем Крымской войны. Именно там и кончается повесть «Острова в океане». И надо вписать этого капитан-лейтенанта... Как его фамилия-то? А, Алабышев. «Гай, а с чего это Курганов сделал у книги такой конец? Про Севастополь?» «Ну, я же говорил. Наверное, хотел показать, что смерть бывает разная». «Да, но откуда этот Алабышев-то взялся? Он же не плавал с Крузенштерном, там совсем другое время». «У писателя это, кажется, называется замкнутая композиция, когда в начале и в конце книги появляется один и тот же герой, хотя в самой повести его нет». А, «А где он там в начале-то?» «А разве я не рассказывал?» «У Гурганова было вступление. Там Крузенштерн, когда он уже директор морского корпуса, заступается за маленького кадета резервной роты. За Егора?» «Вот именно. А потом в эпилоге этот воспитанный Крузенштерн спасает от смерти ребят. Все закономерно». «Все, кроме одного», — сбивчиво подумал Егор, — и почему-то смутно на миг вспомнил Веньку. Когда Егор в классе слушал Наклонова, фамилия Кадетика скользнула мимо сознания. Но теперь беспокойно, колюче зашевелилась в памяти. А ведь, кажется, и правда, Алабышев. Разве бывают такие совпадения? Если исторические повести, то, наверное, бывают. Писатели разные, а пишут-то про одних и тех же людей. Из одних архивов для себя факты выбирают. Но... Гай, но ты же говорил, что Алабышева Курганов придумал. Помнишь, ты сказал, это, кажется, единственный вымышленный персонаж в его повести, но тоже очень важный. Егорушка, это не я говорил, а Толик. Пятнадцать лет назад, когда пересказывал рукопись. Я-то что могу знать? Я повести в глаза не видел, помню только по его словам. А какая разница, придумал или нет? «Разве так важно?» «Сейчас», — пробормотал Егор, морщи лоб. В блокнотной схеме он мысленно провел между именами наклонова и Алабышево прямой пунктир и в середине его вписал жирный вопросительный знак. И когда старательно ставил под знаком точку, она как бы взорвалась тревожным зумером. Это здесь, в прихожей, длинно затрезвонил телефон. Михаил, по-прежнему хватаясь за спину, заторопился к аппарату. Потом сказала разочарованно, — Егор, это тебя. Звонила мать. Она раздраженно спросила, до какой поры Егор будет болтаться неизвестно где. У отца такие неприятности, а сын веселится в гостях. — Какие опять неприятности? — тоскливо сказал Егор. Думать о доме не хотелось. — Большие. Таких еще не было. Мать, кажется, всхлипнула. Ну а я-то при чем? — огрызнулся Егор. — Я чем могу ему помочь? — Хотя бы тем, что будешь дома, и не надо трепать из-за тебя нервы. Завтра с утра выезжай. Слышишь, Горик? Она всхлипнула опять. — Я тебя очень прошу. Завтра с утра. От телефона Егор отошел с упавшим настроением. Не из-за отцовских неприятностей, конечно. Эти дела были ему до лампочки, можно и не ехать. Мать покричит, поругается и отстанет. Но не завтра, так через пять дней возвращаться все равно придется. Все равно кончатся каникулы, которые провел Егор, будто на Крузенштерновской надежде. Михаил, узнав, о чем был разговор, осторожно заметил, что надо бы ехать. Михаила можно понять, ему неловко перед матерью Егора. Алина Михайловна, небось, думает, что он переманивает ее сына к себе из родного дома. А что делать в том доме, в том городе? Егор прикинул, ждет ли его там хоть что-то хорошее. И понял. Одно только греет его. Венька. У Веньки хорошо. Почти так же, как здесь. Та же доброта уютного, обжитого дома. Можно так же сидеть и говорить не спеша. Можно будет, наконец, рассказать о Гае и Толике, о фильме. И обо всем, что с этим связано. И повод, чтобы к Емщиковым зайти, есть. Ванюшкину одежду-то надо отнести. Обещал, что вернет через два дня, а застрял в Среднекамске на неделю. Заглотыш ходил уже в своей одежде. Кое-что Михаил и Галина купили ему в детском мире, спортивный костюм для дома взяли у девчонок. Сейчас Заглотыш в этом костюме строил на полу мост из конструктора над железной дорогой. Пускал по мосту автомобильчик, подаренный Ваней. Из прихожей было видно в открытую дверь, как он тихо и самозабвенно возится со своей техникой. «Много ли человеку надо?» — сказал Михаил. «Ну и как теперь с ним?» — нерешительно спросил Егор. «Пусть живет пока. Если мать не откликнется, поговорю с ближней школой, у меня там директор знакомый. Учебники у девчонок возьмем». «Навязал я тебе камень на шею». Я же не знал про Никитку. — Да ничего, может и к лучшему. А то свел бы его, мартышонок или кто другой, в какой-нибудь бункер. — Куда? — Ну, в тайную кают-компанию, вроде вашей таверны. А там всякое. Глядишь, и к наркотикам приохотился бы. — У нас ничего подобного не было, — взвинтился Егор. Один раз два дурака попробовали, и то им морды раскровенили и прогнали навсегда. «А тебе? Не предлагали попробовать?» «Предлагали», — сознался Егор. «Я и глотнул. Меня тут же всего наружу вывернуло. Я вообще таблетки не терплю». Михаил с облегчением сказал. «Вот и хорошо. Тебя отец спас столик». «Почему?» «Наследственность, наверное. Он тоже никаких пилюли порошков с детства не переносил. Бабушка рассказывала, как заболеет одно мучение». «Видишь, где мучения, а где польза?» — хомыкнул Егор. «Ага. А, кстати, курбаши -то ваш все-таки за наркотики загремел. Сам не баловался, а с бытом занимался. Не в таверне, конечно, он парень мозговитый». «Откуда ты знаешь?» — Опешил Егор. «Знаю. У меня в вашем городе кое-какие знакомства с оперативниками имеются, рассказали. Его дружки аптеку взяли с кучей таблеток». Колеса, они называются по их терминологии, и в гараж, то есть специальный тайник, спрятали. Но затем гаражом уже глаз был. Вот оно что, ахнул про себя Егор. А я-то думал про машину. Теленок. В общем, вовремя. Ты прекратил отношения с этими джентльменами. Твою репутацию они бы не скрасили. Знал и молчал. Беспомощно упрекнул Михаил и Егор. «Ага. А начни я разговор. Ты опять решил бы, что я тебя воспитываю. Хотел перед отъездом рассказать». Егор помолчал и, меняя разговор, хмуро попросил. «Я позвоню Ямщикову, можно? Объясню, почему столько времени шмотки не возвращал». Телефон Ямщиковых не отвечал. Даже гудков не было. «Подожди немного, может, просто линия загружена», — сказал Михаил. И вспомнил. «Кстати, наш номер с 10 января изменится. Запиши-ка сразу. 57-02-12». Егор вытащил даренную авторучку. Но блокнот был в комнате, а под рукой оказался только листок со стихами. Не отходя от телефона, Егор на обороте старого листа написал цифры. «Уж эту-то бумагу он не потеряет. Потом опять позвонил Емщиковым. Ответил Ваня скучным, бесцветным голосом. «Квартира ямщиков. «Иван, это я, Егор». «Ага». «А Венька дома?» «Нет, конечно». «А когда он придет?» Ваня молчал. «Вань, он когда придет домой?» «Ты разве ничего не знаешь?» Слабо, сквозь электрический шорох сказал Ваня. «Он в больнице». Его ножом ударили. Кто? Копчик.